Глава 33. За всю ночь Саше не удалось отдохнуть и минуты. Даже обещание Ярослава найти их дочь не принесло облегчения. Стоило ей прикрыть глаза, как девушка слышала детский плач. И это не удивительно, учитывая, где она находится, но выглядывая в коридор, Александра обнаруживала лишь тишину. А крик продолжал эхом звенеть у неё в ушах. И она чувствовала всем сердцем, что где-то далеко плачет её девочка. До мурашек на коже, до боли в груди ощущала эту невидимую связь. Ей хотелось броситься, снося всё на своём пути и на поиски дочери. Но она не знала, где её искать. Чувствовала всем своим существом и не знала. Это разъедало душу, доводя до безумия в пустой тёмной палате. Подушка вымокла, но Саше не обращала внимания на бесконечные слёзы, катящиеся из глаз. Она ждала рассвет, возлагая на завтра большие надежды а солнце, словно издеваясь над ней, не спешило вставать. Когда чего-то очень ждёшь, время тянется слишком долго, и жуткая ночь казалась девушке вечностью. Неизвестность для Александры теперь самое страшное слово. Она не знала, где её малышка, что с ней, здорова ли, сыта, и эти мысли восполняли и без того измученный мозг. Но она каждой клеткой своего тела ощущала, что дочь жива, чувствовала это так же ясно, как и свои дрожащие руки. Рассвет медленно ворвался в палату, очертив на полу дорожку света, пробивающегося из-за неплотно задернутых штор. Из коридора послышались голоса персонала. Всё говорило о том, что начался новый день. Но Саша словно впала в онемение. Она лежала неподвижно, глядя в одну точку. Новый день наступил, но теперь он не казался таким многообещающим. Возможно, из-за усталости, надежда померкла в ней. Но прикрывая тяжёлые веки, девушка мысленно твердила себе, что не имеет права сдаваться. Она найдёт свою дочь или умрёт. Других вариантов не было. Как и обещал Ярослав, утром из частной клиники пришёл юрист с медсестрой с официальным запросом на проведение теста ДНК. Лечащего доктора Сашу такая новость очень удивила, но всё же, проконсультировавшись с главврачом, он дал разрешение. Сдав необходимые анализы, Александра принялась ждать известий от Яра. Тесты обещали провести как можно быстрее, в течение недели. Но и это время казалось девушке слишком долгим. Поэтому надежда оставалась на то, что Ярослав отошлет их доч раньше. Плохие вести не заставили себя ждать и пришли откуда не ждали. Такого Саша точно не ожидала. Чего угодно, но не такого. Да и как вообще подобное может быть? Слушала докторa, не моргая с открытым ртом от удивления. Нет, даже не от удивления, от глубокого парализующего шока. «Но как?» — выдавила Александра, втянув с шумом воздух. «Я не знаю», — устало развёл руками мужчина. «Прежде никогда такого не случалось. Признаться я и сам в шоке. Не волнуйтесь, прокуратура во всём разберётся, они уже допрашивают персонал». «Но я не понимаю», — замотала девушка головой. «Как тело ребёнка могло пропасть из больницы?» «Александра, я и сам не понимаю, вся больница на ушах». Пожал плечами врач. Это нонсенс, такого просто быть не должно. Но всё же произошло. Вам не кажется это странным? задумчиво спросила Саша. Как же теперь тест ДНК? Думаю, вы понимаете, пока мы во всём не разберёмся, это просто невозможно, произнёс сосредоточенно мужчина. А подскажите, кесарево вы мне делали, как я понимаю? Нет, дежурный врач отрицательно покачал головой доктор. А где он сейчас? Могу я поговорить с ним и посмотреть свою медицинскую карту? Происходящая ситуация жутко взволновала Сашу, и теперь она вообще не понимала, что происходит. Изначально девушка подозревала лечащего врача в подмене детей. Но, как оказалось, он не присутствовал на родах. И сейчас мужчина выглядел растерянным и взвинченным. Возможно, он действительно ни в чём не замешан. Геннадий Трофимович ушёл домой после дежурства. Мы пытаемся ему дозвониться. А насчёт карты это вообще не положено. Но если есть конкретные вопросы, подойдите на пост к медсестре. Она всё покажет и объяснит, ответил доктор, собираясь уходить. Скажите, пожалуйста, а кто знал о том, что планируется тест ДНК? спросила Александра, пытаясь в голове сложить все пазлы. Когда пришли сотрудники из клиники, Геннадий Трофимович был здесь? Кажется, он как раз собирался уходить. Вам не кажется это странным? Тут же девушка вскочила на ноги. Всё сходится. Он подменил детей, а потом, чтобы скрыть следы преступления, выкрал тело «Нужно немедленно найти его!» «Александра, вы снова за своё!» Недовольно нахмурился доктор. «Такого просто не может быть, это недоразумение!» «Да откройте же вы глаза!» Воскликнула Саша отчаянно. «Таких совпадений не бывает!» «Я знала, с самого начала знала!» «Найдите его, пусть вернёт мне дочь!» «Успокойтесь, прокуратура во всём разберётся!» Бросил напоследок доктор и поспешил удалиться. Александра не находила себе места, Метаясь по палате как сумасшедшая, она не могла больше сидеть на одном месте. Ей срочно нужно было рассказать всё Ярославу, но тот как назло не приходил, и телефона у девушки не было. Время шло, и никто не заходил к ней с новостями. В больнице вообще царила удивительная тишина, будто бы все попрятались по углам. Но Саша теперь знала точно: первым делом необходимо найти дежурного доктора. Сомнений не было, он стоит за всем. Первым к девушке явился Денис. Не сказав ни слова, он положил пакет на стол и сел на стул, опустив голову. Александра стояла у окна почти весь день, высматривая на улице Ярослава. "Снова пришёл утверждать, что я сошла с ума?" бросила холодно девушка. "Я такого не говорил", хмуро пробурчал парень. "Ты слышал, что здесь произошло?" "Слышал. И что думаешь?" вопросительно подняла бровь Саша. "Не знаю", пожал он задумчиво плечами. Мы разбираемся. А я знаю, уверенно заявила Александра. За всем стоит Геннадий Трофимович. Это он подменил детей и выкрал тело мальчика. Если ты хочешь помочь, найди его быстрее. Для таких громких обвинений нет доказательств. Да мне плевать, просто найди его и всё, воскликнула раздражённо девушка. Если с моей дочерью что-то случится, я никогда вам этого не прощу. Ты можешь сделать так, как я прошу. Хорошо. Нехотя согласился Денис. Я сейчас же поеду к нему домой. Ночью Саша почувствовала себя ужасно. Нервное состояние и недосып давали о себе знать. Её начало знобить и поднялась высокая температура. Но даже после того, как ей сделали укол, она так и не смогла заснуть. И это оказалось как нельзя, кстати, потому что лёжа с закрытыми глазами, Александра услышала, что в палату вошли. И прежде чем она успела повернуть голову, на неё навалились, зажав рот рукой.